Глава 33. Когда Карен открыла дверь, я сказал, во-первых, хочу еще раз попросить прощения. Не говори глупостей, ответила она, мы обсудили это по телефону, заходи. И я зашел. Убежав от добряка, Райли и всей доблестной полиции, я поначалу не знал, куда мне податься. Может, братья Копа и мафия не поверили бы, что у меня достанет тупости? спрятаться в собственной квартире, но знавший меня как облупленного Райли, поверит в это без труда, будь иначе, он не поймал бы меня нынче утром. Куда еще я мог пойти? Я не был уверен, что сумею пробраться обратно в квартиру Герки и не знал, стоит ли мне сидеть там. Мафии было известно об этой квартире, и вполне возможно, что за ней ведется наблюдение. В жилище дяди Мэта тоже слишком опасно. Особенно после того, как там погостил Гас Рикович. Тогда я подумала Карен. Она сердилась на меня. И я хотел помириться, попросить прощения, наладить отношения. Однако теперь Карен явно злилась и на Райли, судя по тому, что он сказал мне в камере. И, возможно, согласится помочь мне в борьбе с ним. Во всяком случае, позвонить стоило. И я связался с Карен по телефону из душной кабинки в набитой битком аптеке на 8-й авеню. Когда Карен сняла трубку, я назвался и тотчас рассыпался в извинениях, но она оборвала меня на середине первой же фразы, сказав, ⁇ Нет, ты был прав, Фред, я рада, что ты раскрыл мне глаза, рада! ⁇ Тем не менее, я продолжал извиняться, но Карен продолжала не желать слушать меня. Тогда я перешел к обсуждению второй причины своего звонка, и Карен сказала, что с радостью укроет меня еще раз. И вот я у нее. — Почти уверен, что за мной не следили, — объявил я, входя в гостиную. — Вот почему я так долго добирался, заметал следы и все такое. — Постигаешь науку мастерства! — с улыбкой похвалила меня Карн. Расскажи, чем ты занимался с тех пор, как ушел отсюда? — Ой, да ты не поверишь! Но она поверила, поверила всему, и очень позабавил рассказ о добровольной отключке доктора Осбертсона. Она с округлившимися глазами. Слушала изложение историй профессора Килроя. Слегка содрогнулась, когда я поведал ей, как отыскал Гасса Риковича, и возмутилась не меньше моего, узнав, как со мной обращались в кутузке. В конце моего рассказа раздался дверной звонок, и Карен пошла узнать, кто пожаловал. Мы оба услышали грубый, сердитый голос. «Это Джек! Пусти меня!» «Нет!» — ответила Карен и зашагала прочь от домофона. Звонок принялся заливаться снова. Я сказал, «Слушай, Карен, я право слова не хочу вставать между...» «Не волнуйся, Джон Элден», — ответила она, садясь рядом со мной на диван. Когда раздался третий звонок, Карен спросила, «Итак, чем займемся сегодня вечером?» Глава тридцать четвертая. «Занимались мы в основном болтовней». Точнее, болтал я, а Карен внимательно слушала, поскольку была наделена этим редчайшим в наши дни умением. Думаю, моя словоохотливость отчасти объяснялась страхом. Я боялся, что стоит мне прекратить вещать о моих бедах, и Карен тотчас начнет глаголить о своих. А у меня не было особого желания внимать печальной повести о любовном треугольнике с вероисповедательной гипотенузой. Говорил же я главным образом о деньгах. Они не принесли мне ничего, кроме горя, несколько раз повторил я, ничего, кроме бед и треволнений, и не думаю, что когда-нибудь плоды этого богатства будут разнообразнее. Да, но отдавать их было бы неправильно, ответила Карн. Ты верно говоришь, по большому счету, они тебе без надобности. Но. ну, не знаю. Кажется, что, отказавшись от них, ты позволишь этому миру победить себя. ну это пустяки, сказал я, во мне нет мученической жилки. Я неодержимый, окажусь на лопатках, позову на помощь дядю. Ну а куда ты денешь эти деньги, если не оставишь их себе? Не знаю, а дам на благотворительность, может, обществу заботы о заключенных, если они пообещают рассылать бандероли со снедью по всем городским тюрьмам. Или Красному Кресту. Жаль, дядя Мэтт сам этого не сделал. Пусть бы тогда копа срывали зло на армии спасения. Это несправедливо, сказала карн Собственно, вот и весь разговор с вариациями и перепевами. Мы поддерживали его целый вечер. В каком-то смысле я был согласен с Карен. Отдать деньги – значит признать поражение. Но что проку в гордыне? Мне эти деньги не нужны. По сути дела, я даже не хочу их. Так не глупо ли идти на поводу у собственного упрямства и оставлять себе богатство, обладание которым сулит верную гибель? Вот чем мы занимались весь вечер а еще тем, что не отвечали на телефонные звонки. Однажды Карен сняла трубку, но тотчас бросила, потому что звонил Джек Райли. — Ты раскрыл мне глаза на этого человека, — сказала она. — На что я рассеянно ответил? Может, отдать деньги Объединенному обществу офтальмологов? Часть вечера я провел в раздумьях о том, что буду делать завтра. Во-первых, схожу к Уилксу. Сегодня меня освободили слишком поздно, и я уже не успел к нему. Во-вторых, в библиотеку поищу сведения о братьях Копа. А может, разумнее всего, самому выйти на связь с ними, с братьями Копа. Может, позвонить им, сказать, что я в жизни не видел дядю Мэта, что мне не нужны их деньги, и я отдаю их на благотворительные нужды. Глядишь, они от меня и отстанут. Если, конечно, не пролезут ко мне по телефонному кабелю и не схватят за глотку... «Да, при этой мысли я тотчас отказался от своей затеи. А еще я посвятил довольно много времени попыткам не отвечать на замечания Карен о Джонни Элдене. Я едва знал эту девушку, она крутила любовь с моим другом, или, по крайней мере, с моим бывшим другом, а со мной никогда не встречалась. И тем не менее, упоминание о Джонни Элдене означало, что я должен сделать шаг в ее сторону». Не буду врать. Я действительно один раз поцеловал ее, но это произошло при несколько необычных обстоятельствах, и я не рассматривал тот поцелуй как начало ухаживаний. Скажу больше, в моем отношении Карен царили такие же двойственности сумятица, как и в моем отношении к деньгам. В каком-то смысле, мне очень хотелось пойти по стопам Джона Элдена, но в то же время меня весьма страшили. Красота Карен и ее. Как бы это назвать? Ее сексуальная эмансипация, да простится мне, вся эта латынь. Как бы то ни было, я не предпринимал никаких новых шагов, а Карен больше не роняла намеков, но наш разговор прекрасно клеился и без этого. Незадолго до полуночи мне пришло в голову снова позвонить Герти. Надежды мало, объяснил я Карн, но все равно я звоню ей раз или два на дню. — Пойду, налью нам выпить, — ответила Карн и понесла наши стаканы на кухню. Я набрал номер, выслушал два гудка. Потом раздался щелчок, и голос, который, несомненно, принадлежал Герти, спросил. Алло! Глава 35 пятая. Герти! Фред! Герти, это вы! Это ты, Фред! Вы убежали, заорал я и Карен прибежала с кухни узнать, в чем дело. — Я звонила тебе домой, Фред, — сказала Гарти. Ты у себя или где? — А когда вы от них удрали? Как вам это удалось? — Вылезла в окно. Ты бы меня видел. Чертовка, Гарти, человек-муха. Только что вошла. — Гарти, вам лучше покинуть дом. Наверняка они опять придут за вами. Я подумываю с утра пораньше отправиться в ГПП. Карен лихорадочно махнула одной рукой, а другой указала на пол. Я кивнул и сказал в трубку. «Гэрти, приходите сюда. Тут безопасно и можно поговорить». «Сюда? Куда сюда?» «Я у Карен Смит». «О, правда? У вас не делишки? Да». «Записывайте адрес», — сказал я. «Карандаш и бумага есть. Погоди». Герти бродила чертовски долго. Я уже начал подумывать, что ее опять умыкнули. Но в конце концов она вернулась к телефону, и я продиктовал адрес гарки обещала тотчас же приехать попетляйте как заяц», — посоветовал я ей чего чего убедитесь что за вами не следят ах еще бы я положил трубку и сказал карен она скоро будет ну -у -у", ответила карн на ее лице появилась очень странная выжидательная мина этакая смесь радости и покорности судьбе Я понятия не имел, что значит это «ну», а посему спросил, «Э, что «ну». «Фред», — со смиренным вздохом отвечала она, — «я знаю, с тобой будет чертовски трудно. Надеюсь хотя бы, что ты того стоишь». «Карен, я не...» «Неужели ты не понимаешь, что если хочешь успеть поцеловать меня до прихода Герти, то надо начинать без промедления?» «Выходит, своим «ну» она понукала меня?» «Ну и «ну». Глава 36. Время шло. Впрочем, это волновало только меня одного. Герти прибыла спустя три четверти часа. Пережитая никак не отразилась на ее прекрасном облике. Она твердой поступью вошла в комнату, улыбнулась Карн и сказала: Так вот, кто моя соперница! Пожалуй, мне стоит сбросить несколько фунтов! А я как раз подумывала, малость поправится, отвечала Карн. Присаживайтесь! — Расскажите, что случилось? — попросил я. — Мы уж думали, вас нет в живых. Герди упала в кресло, оправила юбку, поставила рядом с собой свою патентованную сумочку и сказала. — Если вас интересует мое мнение, они и сами не знали, что им делать. Поначалу я думала так же, как ты, что маленькой Гэрти пришел конец. Но нет, они отвезли меня куда-то в Куинс, в трущобы, где были одни закопченные хибары и заперли в коморке на верхнем этаже. Тогда я подумала, «Ого-го, да меня ждет нечто похуже смерти!» Мы уже и не такое проходили. Однако и этого тоже не было. Они просто держали меня там и все время куда-то звонили. Эти двое парней были шестерками. Они и сами не ведали, что творили и зачем. Я им так и сказала. Э, двое? Ага, те, что меня схватили. В подъезде они усыпили меня хлороформом, иначе вдвоем не справились бы. «Так вот, почему я не слышал вашего крика!» «Ты шутишь! Мне и пикнуть не дали! Скажи, Фред, ты слышал о человеке по имени Копа? Какая-то такая фамилия!» «Еще бы не слыхал!» — ответил я. А, «А вы их откуда знаете?» «Туда-то они и названивали! Я подслушивала у замочной скважины и кое-что разобрала! Они все больше бурчали, что им неохота мне стеречь!» «Спрашивали, как развиваются события, что им со мной делать и так далее!» Чаще всего они разговаривали с этим самым Коппо. Раз десять слышал эти слова. Позовите Коппо. Их двое, — пояснил я. Эти Коппо, братья. Я слышал от них, от профессора Килрой. Роя. Герти вздрогнула. килрой Этот старый хрыч здесь. Я-то думала, он и сейчас где-то в Южной Америке. Нет, — ответил я. Он в Нью-Йорке и уже виделся со мной. Я рассказал ей о моей встрече с профессором Кил Роем. «А Педро Коппа и его сыновьях?» Когда я умолк, Герти спросила. «Стало быть, они охотятся за деньгами?» «Профессор Килрой считает, что я должен пожертвовать на благотворительные цели?» «Иными словами, отдать все бездельникам и халявщикам!» Поправила меня Герти. «А что полиция? Вы там уже были?» «Ты шутишь! Без легавых тут не обошлось!» «Я своими ушами слышала, как эти два дурака говорили друг дружке, что легавых окоротили!» «И то, мол, слава богу!» «Так я и думал!» Я вскочил на ноги, взволнованный и сердитый, от того, что мои подозрения подтвердились. Они обложили нас со всех сторон. Уже и не знаешь, кому можно верить. «Во всяком случае, тебе известно, куда намерена обратиться я. Завтра с утра отправляюсь в ГПП». «Да, вы сказали мне по телефону. Но почему туда? Что они могут сделать?» «Да с бог, защитят как-нибудь!» — ответила Герти. «Кроме того...» «Они единственные, кому можно доверять!» «Откуда вы знаете?» «Так говорил Мэт, а он был не дурак!» «И понимал, кто чтит закон, а кто нет!» О чем вы ведете речь?» «Спросила Карен». «ГПП?» «Объяснил я». Но Карен смотрела все так же растерянно, и тогда в объяснение опустилась Гэрти, растолковав ей, что такое ГПП, и как дядя Мэт подрабатывал там советником. Карен внимательно выслушала и спросила, «Но могут ли они сделать что-то существенное? Каковы их возможности?» «Там заправляет какой-то сенатор», — ответила Герти. «Эрл Данбар», — добавил я, вспомнив полученные от него письма. «Да, он самый», — подтвердила Герти. «Сенатор Данбар. Полагаю, коли там верховодит сенатор, что-то у них да получается. Кроме того, больше деваться некуда. Если пойдем к легавым, попадем прямиком в лапы этих братцев Копо» ну что они способны сделать, если полиция продалась? — спросила Карн. Не может быть, чтобы не осталось ни одного честного полицейского. Надо найти такого и обратиться к нему. — Миленькая, — сказала Герти, — вся сложность в том, чтобы отличить овец от волков. Понимаешь меня? Продажные легавые не носят особых ошейников. Карен повернулась ко мне. — Фред, ты действительно считаешь, что Джек может быть замешан в таких делишках? — Теперь уж я и не знаю ответил я. Не хотелось бы думать так о Джеке, но я больше не могу быть уверен в нем. «ГПП! Наш самый надежный шанс!» решила Герти. «Фред, как так получилось, что ты еще не сходил туда?» «Не догадался», признался я. «Они прислали мне пару писем, клянчили деньги, вот я и смешал их в одну кучу с остальными. Это вполне естественно. Подумал, что они такие же попрошайки, гоняющиеся за долларовой подачкой». «Герти...» покачала головой. «У тебя мозги на бегрень, Фред!» сказала она. «Возможно. Пойдем завтра вместе!» предложила гарти «Ты расскажешь им все, что знаешь, и я тоже кое-что поведаю!» «Ну...» Я заколебался. «А что ты еще можешь сделать, Фред?» «Да, вы правы!» Я повернулся к Карен. «А ты как думаешь?» «Думаю, это лучший выход!» с сомнением ответила она. «Прекрасно!» Твердо сказала Гэрти. «Значит, решено. Теперь я хотела бы узнать, расторопный ли ты парень, Фред?» «Что?» «Я хочу знать, кто где спит», — пояснила Гэрти. «Мне понадобилось несколько секунд, чтобы переварить этот вопрос». Гэрти не сводила глаз с моего лица. «Наконец, до меня дошло». Гэрти кивнула. «Так я и думала», — сказала она, поднимаясь на ноги. «Идем, Карен, пусть наш дом жуан» наслаждается дивными сновидениями. Полагаю, Карен могла бы сжалиться надо мной и не смеяться. Но, увы... Ну-ну...